п т и ц исполины, которые могли послужить прообразом сказочной птицы Рух. Много разных диковинок повидал с и н д б а д м а р е х о д герой арабских с к а з о в т ы с я ч и одной н о ч ь Он видел чудовищных змей и обезьян, встречал он на пути и птицу Рух. До чего же огромна я эта птица? Поднимаясь в воздух, она заслоняет солнце. В когтях может унести слона или даже единорога с тремя слонами, нанизанными на его рог. На одном из южных островов с и н д б а д м а р е х о д нашел даже е я ь с о п т и ц ы р у х не яйцо, а целая гора. «И вдруг передо мной блеснуло на острове что-то белое и большое», рассказывает этот восточный Мюнхалтин. «И оказалось, что то большой белый купол, уходящий ввысь». Я обошел вокруг купола, измеряя его окружность, и он был в пятьдесят полных шагов. И вдруг солнце скрылось, и воздух потемнел, Я удивился, поднял голову и увидел большую птицу с огромным телом и широкими крыльями, которая летела по воздуху, и она покрыла око от солнца. Птица опустилась на купол и обняла его крыльями, и вытянула ноги на земле сзади него и заснула на нем. Да будет слава тому, кто спит. Позднее, в XIII веке, с птицей рух имел дело знаменитый венецианский путешественник Марко Поло, На карте, составленной по его описаниям, нанесены даже острова птицы Рух. Описывая животный мир Мадагаскара, Марко Поло рассказывает удивительные вещи. Есть тут разные птицы, и совсем они не похожи на наших, просто дивы. Есть тут птица-гриф, и во всем гриф не таков, как у нас думают и его изображают. У нас говорят, что гриф наполовину п т и ц а наполовину лев, и это неправда. Те, кто его видел, рассказывают, что он совсем как орел, но только чрезвычайно большой. Гриф очень силен и очень велик, схватит слона и высоко-высоко унесет его вверх на воздух, а потом бросит его на землю, и слон разобьется. Гриф тут же клюет его, жрет и упитывается им. Кто видел грифа, рассказывает, что если он расправит крылья, так в них 30 шагов, а перья в крыльях 12 шагов. длине и т о л щ и н а их. а г р и ф и вот еще что нужно сказать. Зовут его на островах Руком. Дальше Марко Поло рассказывает, как монгольский хан Хубилай, гостем которого он был, услышал о том, что далеко за пределами Татарской империи живет птица-исполин по имени Рух. Хан отправил на разведку верных людей. Они должны были подробнее знать о диковинной птице. Гонцы отыскали родину птицы Рух, остров м а д а г с к а р Самой птицы не видели, но привезли ее перо длиной в 95-й. Пять старой русской меры длины, расстояние между растянутыми большим и указательным пальцем. Если скромненько так положить за 5-23 см, то 95-й будет больше 20 метров. Как они его, эту диковину, унести смогли? Конечно, с пядями тут п о л у ч и л а с ь н е у в я з к а сильно преувеличил венецианец г а б а р и т е пера. Современные исследователи полагают, что гонцы привезли не птичье перо, а лист мадагаскарской пальмы, сагус руфье. Ствол у нее 15 метров в высоту. С вершины свешиваются 7 или 8 гигантских листьев, похожих на птичьи перья. Место обитания сказочной птицы рух ханскими гонцами указано точно. о б ы в а е м же на Мадагаскаре, поищем в его лицах легендарную птицу. Зоологи прошлых столетий проделали это путешествие. Впервые не о сказочных, а о живых птицах-гигантах в Орампатрах европейцы узнали и сочинения французского адмирала Флакура «История большого острова Мадагаскара». Она издана в середине 17 века, но лишь 200 лет спустя были добыты яйца и кости в о р а м п а т р о х В 1832 году французский натуралист Сганзен нашел на Мадагаскаре скорлупу огромного яйца в шесть раз крупнее с т р у с и Позднее на о с т р о в а Маврикия, в Маскаренском архипелаге, приплыли за ромом жители Мадагаскара. Вместо бочонков они привезли с собой скорлупу из полинских яиц. В каждую поместилось по 13 бутылей рома. Наконец были найдены и кости чудовищной птицы. В 1851 году их привезли в Парижский музей.